Глава шестнадцатая. Дорога к лагерю стражей. Утро застало нас в пути. Лес постепенно редел, пропуская сквозь себя мягкий рассеянный свет. Но даже с рассветом воздух оставался тяжелым, насыщенным магией. Мы шли молча. Леом шел чуть впереди, привычно проверяя маршрут. Я же не отводил взгляда от сердца разломов. Артефакт был холодным, его руны почти не светились, но я чувствовал, что что-то изменилось. После того, что произошло ночью, он перестал быть просто инструментом. Теперь он стал чем-то большим. «Думаешь, это сработает?» – раздался голос лиама Я моргнул, возвращаясь к реальности. «Что именно?» «Все это!» Он кивнул на артефакт. «Закрытие разломов!» Я задумался. «Оно уже сработало один раз, значит, сработает снова!» Леом хмыкнул. «Ты так говоришь?» Будто уверен. «А у нас есть выбор?» Он не ответил. Мы углубились в лес, идя по узкой тропе, усыпанной корнями. В воздухе ощущалась легкая прохлада, признак того, что рядом еще оставались магические потоки. Здесь, на границе бывшего разлома, мир еще не до конца восстановился. «Стражи будут ждать объяснений», – заметил Лиам. «Я знаю. Капитан Смит вряд ли сразу поверит. И это тоже знаю». «А Кира?» Я сжал зубы. «Кира. Она точно будет задавать вопросы. Но, если честно, больше всего на свете я боялся, что она не захочет меня слушать». Мы продолжили идти. Я не мог избавиться от чувства, что за нами наблюдают. Не угроза, ни преследование, а просто присутствие. Как будто сам лес теперь стал внимательнее. Сердце разлома вдруг нагрелось в моей руке. Я замедлил шаг. «Что-то не так?» – спросил Лиам. Я покачал головой. «Нет, просто кажется, мы приближаемся». Лиам задумчиво кивнул. «Тогда постарайся выглядеть убедительно». Я усмехнулся. «Всегда». И мы двинулись дальше. «Если нас засекут нежелательные люди по пути», – начал Лиам, перебирая в руках маленький амулет. «Думаю, объяснения будут уже лишними». «В смысле, если?» – я усмехнулся. «Давай будем реалистами, нас точно засекут!» Он не стал спорить, лишь кивнул, закинув капюшон на голову. Мы старались двигаться быстро, но бесшумно. Воздух был влажным и тяжелым, пропитанным остатками магии, которая все еще крутилась в этом проклятом месте. Даже ночь здесь казалась чересчур густой, словно ее можно потрогать. Лагерь стражи находился в нескольких днях пути отсюда, если, конечно, нам не повезет наткнуться на разлом или группу алчных которые наверняка уже прочесывают местность в поисках нас. Капитан Смит, Кира и Макс должны были быть там. Если нам удастся добраться до них, у нас появится шанс. Шанс объяснить, что мы нашли способ не просто бороться с разломами, а закрывать их навсегда. Только вот вопрос оставался прежним. Поверят ли они нам? Лес жил своей собственной жизнью. Где-то вдалеке раздавались шорохи. Порой мелькали тени, которые могли быть как обычными зверями, так и чем-то куда более опасным. Мы с Лиамом двигались молча, слишком сосредоточенные на дороге, чтобы отвлекаться на разговоры. Но даже в этой тишине я чувствовал, что он о чем-то думает, что-то взвешивает. «Спрашивай», — бросил я наконец. Лиам скользнул по мне взглядом. «О чем?» «О том, что тебя беспокоит». Он вздохнул, будто я только что лишил его последней надежды сделать вид, что у него нет вопросов. «Ты уверен, что это сработает?» – наконец спросил он. «Сердце разломов – это не просто устройство. Оно впитывает магию, перерабатывает ее. Мы перенастроили его. Но вдруг оно начнет работать не так, как мы планировали?» «Не уверен», – честно ответил я. Но если мы не попробуем, кто-то другой рано или поздно запустит его в прежнем режиме. И тогда все станет намного хуже. «Значит, мы играем с тем, чего до конца не понимаем?» «Добро пожаловать в мой мир, Лем!» Он усмехнулся. Но я видел, что сомнения его не оставляют. Когда солнце начало клониться к закату, мы вышли к ущелью. Оно простиралось вперед, узкая тропа шла по самому краю, а внизу темнела пропасть. Туда падали редкие камни, нарушая тишину. Переходить было рискованно, но других вариантов не было. «Отлично!» – пробормотал я, оценивая путь, потому что идти в обход, очевидно, слишком просто. «Аккуратнее!» – предупредил Лиа, делая первый шаг. «Здесь бывают оползни». «А твари, которые могут нас сожрать, здесь не бывает?» – добавил я. Словно в подтверждении моих слов из глубины ущелья донеслось тихое шипение. Я замер. «Ты это слышал?» «Да». Лем напрягся. Шипение стало громче, и из теней выскользнуло нечто, похожее на змею и пантеру одновременно, длинное, покрытое черной чешуей с оранжевыми глазами, которые сверкали, будто лампы в темноте. «Охренеть!» – выдохнул я. «Дух ущелья!» – тихо сказал Лем. «Они не нападают, без причины». «А что может послужить причиной?» Я медленно потянулся к оружию. «Например, если мы ему не понравимся». «Ну, шикарно!» – пробормотал я. Существо скользнуло ближе. Его раздвоенный язык мелькнул в воздухе. Я сделал шаг назад, ощущая, как камень под ногами предательски осыпается в пропасть. В следующий момент дух ущелья резко дернулся вперед. Я едва успел отреагировать. Выстрелил заряженный энергоизлучатель, ударил в бок существа, но оно лишь взвыло, как будто я его разозлил. Лиам тем временем метнул заклинание, создавая на пути твари вспыхивающую преграду. «Бежим!» – крикнул он. Мы рванули по узкой тропе, слыша за спиной приближающийся рев. Существо мчалось за нами, его когти скребли камень, но оно было быстрее и это меня тревожило. Перед нами был последний отрезок тропы, который заканчивался разрушенной частью моста. Единственный выход – прыгать. «Ты издеваешься?» – заорал я. «Это единственный шанс!» Леон уже прыгнул. Я выругался и прыгнул вслед. В воздухе пронеслись доли секунды паники, пока я не рухнул на другую сторону тропы, перекувыркнулся, ударился о землю и резко вскочил. Лям помог мне подняться, и мы побежали дальше. Позади раздался рев. Тварь не смогла прыгнуть, остановилась у края и яростно взвыла. Мы были в безопасности. Пока что. Ночь встретила нас резким похолоданием. Мы нашли укрытие между валунами, разожгли небольшой костер, и я, наконец, позволил себе рухнуть на землю. «Ты сказал, что они не нападают без причины?» Напомнил я, глядя на Лиама. Он задумался. Возможно, оно почувствовало сердце разломов. Я напрягся. Что ты имеешь в виду? Это артефакт – слишком мощный источник энергии. Он может притягивать таких существ. Замечательно. Значит, нас ждут новые друзья? Возможно. Лиам хмыкнул. Лучше подготовиться. Я выдохнул, провел руками по лицу и посмотрел в ночное небо. Завтра продолжим. Нам нужно добраться до стражей. Леам кивнул, и мы заснули, греясь у костра. Сон был тревожным, но я знал, завтра решающий день. Я проснулся от ощущения, будто кто-то смотрит на меня в упор. Открыл глаза и первым делом увидел взгляд Леама. Он уже был на ногах, пальцы сжимали рукоять кинжала, а его внимание было приковано к темноте за пределами нашего лагеря. Проснулся, негромко спросил он. «Ага». Я потер лицо руками, стряхивая остатки сна. «Что случилось?» Лем не ответил сразу. Он прислушивался. Я тоже напрягся, пытаясь разобрать хоть какой-то звук сквозь ночную тишину. Было слишком тихо. Даже ветер замер. Это никогда не значило ничего хорошего. «Нам нужно уходить», — наконец сказал он. «Они здесь». Я медленно поднялся на ноги, стараясь двигаться бесшумно. Они, не сущности, не звери, это значило только одно. За нами пришли алочные. Я посмотрел на сердце разломов. Его свет был слабым, но я знал, что любой, кто умеет чувствовать магию, заметит его издалека. «Думаешь, они смогли нас выследить по артефакту?» – спросил я шепотом. Лем кивнул. «Скорее всего. И мне кажется, что они уже давно идут по нашему следу. Значит, у нас есть два варианта. Первый. Мы уходим прямо сейчас и пытаемся оторваться. Второй. Засада. Оторвемся. Отрезал Лем. Если они пришли за нами, значит, у них есть маги. Мы не сможем победить их в лобовом столкновении. Он был прав. Если нас догонят, нас не просто убьют, нас заберут а сердце разломов снова окажется в руках Аллочных. я понятия не имею, что они с ним сделают. Скорее всего, ничего хорошего. Я бросил взгляд в сторону леса, где между деревьями скользили тени. Они двигались медленно, но уверенно. Нас уже окружали. «Бежим!» – скомандовал Лиам. Мы рванули вперед, не оглядываясь. Лес мелькал перед глазами, черными пятнами. ветки хлистали по лицу, но я не сбавлял темп. Мы бежали, пригибаясь, лавируя между деревьями, прыгая через корни и промоины. Шаги преследователей приближались. Они знали, куда мы направляемся. Они не спешили. Они загоняли нас. Вдруг Лем резко схватил меня за плечо и потянул вниз. Мы упали в траву, скрываясь в густых зарослях. «Они идут слишком быстро», – прошептал он. «Если мы продолжим бежать, нас догонят». Я стиснул зубы. Вариантов было немного. Мы могли попытаться сражаться, но это был риск. И что ты предлагаешь? Я почти задыхался. Есть вариант, но теперь не знаю, чем это поможет. Я могу попробовать скрыть поток энергии сердца, магией на время. Но это короткий срок, и они совсем близко, прошептал он. «Серьезно? И какого же черта ты не сделал так с самого начала, Лем, а?» «Да не знаю я, Итан, не кричи» растерялся. «Нет, ты... ты...» Пока я сквозь хрипы, вызванный одышкой, пытался подобрать слова, чтобы описать свое негодование, Лиам пульнул магическим разрядом прямо в сердце разломов. И то тут же стало прозрачным в моих руках. Однако вес артефакта я ощущал. Магия исчезнет через пару минут. Она не сможет долго защищать, но они все равно знают, что мы здесь» крикнул Леом. «Разделимся?» Внезапно даже для самого себя сказал я. лиам замер, посмотрел на меня так, будто я только что предложил самую тупую идею в истории. «Ты серьезно?» «Ну подумай, они идут за сердцем, я побегу с ним, ты в другую сторону. Запутаем их след, пока у нас есть эти пару минут». Леом выругался сквозь зубы, но секунду спустя кивнул. «Хорошо, но если тебя поймают, я не стану тебя вытаскивать. Взаимно. Я усмехнулся. Он молча метнул в меня взгляд. Потом развернулся и исчез в темноте. Я остался на месте, считая до десяти. Один, два, три. А потом рванул с места, срываясь на бег. Тени сразу изменили направление. Они шли за мной, как я и ожидал. Сердце разломов вибрировало в руках. Его слабое свечение было почти незаметным. Но они явно его чувствовали. Они хотели его забрать. Я мчался вперед, перепрыгивая через корни, лавируя между деревьями, пока внезапно не понял, что приближаюсь к склону. Впереди обрыв, внизу речка, извивающаяся, как темная змея. Высоко, но не смертельно. Я услышал, как за спиной раздался топот. «Сдавайся, маршал!» – раздался голос. «Ты не убежишь!» Я развернулся, из темноты вышли трое – все в черных доспехах, руны на их одежде светились, двое держали оружие, а третий маг, очевидно, протягивал руку вперед, собирая в ладонях силу. «Отдай артефакт, и, возможно, мы не убьем тебя на месте», сказал он. Я глубоко вздохнул. «Да уж, предложение так себе». Я бросился в сторону, уходя от вспышки магии, которая ударила в землю, оставляя после себя дымящуюся воронку. «Черт, они не шутят» развернулся, рванул к обрыву. «Да сколько можно постоянно прыгать куда-то?» «Он идет к краю!» – услышал я за спиной. «Поздно!» – я прыгнул. Ветер ударил в лицо, но у меня было всего три секунды, чтобы сгруппироваться. Я рухнул в воду. Ледяная река сомкнулась надо мной, выбивая весь воздух из легких. Вода тащила вниз. Холод впивался в кожу, но я заставлял себя огрести. Подниматься, черт возьми, холодно! Я увидел, как на скале стоят те трое. Они смотрели вниз, не торопясь спускаться. Видимо, они не были уверены, что я выжил. Отлично. Я дал течению нести себя дальше. Я выбрался на берег, дрожа от холода. Вода текла по одежде. Сапоги хлюпали. Но я был жив, и мне нужно было найти ляма. Я посмотрел на сердце разломов. Оно гудело. «Надеюсь, ты того стоишь», – пробормотал я. Теперь я развернулся и пошел дальше, пробираясь сквозь густые заросли. Я то и дело бросал взгляд по сторонам, убеждаясь, что держусь по следам Лема. Ветка хлестнула меня по лицу, и я выругался. «Черт, этот лес был слишком плотным, слишком тихим! Лем, ты там жив?» – бросил я в полголоса, но ответа не последовало. Я нахмурился. Лем наверняка смог смотаться от алчных, раз уж даже у меня получилось. Мне совсем не хотелось думать, что у него что-то пошло не так. Я ускорил шаг, двигаясь в том направлении, где видел его последний раз. Тропинка под ногами становилась все менее отчетливой. Земля покрывалась мягким слоем ха, Лес словно сжимался вокруг меня, создавая ощущение, будто я вошел на чужую территорию. «Лиам!» На этот раз громче. «Тишина!» «Черт!» Я сделал еще несколько шагов, но вовремя остановился заметив, что в паре сантиметров под ногами была паутина. Еще чуть-чуть, и я бы точно влип во всех смыслах этого слова. Я замер. Сердце на мгновение пропустило удар. Медленно подняв взгляд, я увидел его. Пленник паука. Лиам висел в нескольких метрах над землей, обмотанный плотным коконом паутины. Я замер, чувствуя, как холод прокатывается по позвоночнику. Тело Лиама еле заметно шевелилось. Значит, он был жив, но самое страшное было выше. Прямо над ним, в хитиновом панцире, на длинных изогнутых лапах, цепляясь за ветви, сидело чудовище. Я прищурился. Это был паук. Просто огромный паук. Его панцирь отливал зелено-черным цветом, а на голове мерцали несколько глаз, наполненных холодным светом. Я быстро осознал, что если буду действовать неправильно, лем станет его ужином. Мысли метались хаотично. Просто подбежать и перерезать паутину? Нет, слишком рискованно. Если я буду слишком медленным, паук атакует. Использовать магию? Из меня никудышный волшебник. Да и не было у меня огня. А эти твари всегда ненавидели огонь. Я стиснул зубы, затем посмотрел на сердце разломов. Оно было холодным но внутри него все еще оставалась магия, и тут меня осенило. Я достал кинжал, другой рукой вытащил небольшую руническую пластину, концентратор энергии, который мы использовали для стабилизации разломов. Я не знал, сработает ли это, но если сердце разломов может поглощать магию разломов, может оно временно впитает энергию паутины, я глубоко вдохнул. «Ну давай, тварь, поиграем!» Я сжал пластину, передавая в нее небольшой разряд магии. Она вспыхнула синим светом. Паук заметил это. Он зашевелился. Его лапы заскребли по коре дерева. «Ну, отлично!» «Эй, урод!» – крикнул я. Я метнул пластину в сторону, чуть дальше от лиама Паук мгновенно среагировал. Он бросился туда, где вспыхнул свет. А я рванул вперед, стараясь не думать о паутине. Я схватился. Заобмотанное тело Лема резко полоснул кинжалом. Тонкая нить поддалась. Паук издал пронзительный звук, поняв, что его обманули. Я успел только увидеть, как он разворачивается ко мне. Черт, я схватил Лема и, не думая, бросил в паука сердце разломов. Артефакт вспыхнул. Паук завизжал. Его тело скрутилось, лапы задрожали, он будто застрял в каком-то невидимом потоке энергии. «Ага, значит, тебе это не нравится», – пробормотал я, хватая артефакт обратно. Лиам свалился на землю, задыхаясь. Я резко развернулся, схватил его за плечи. «Бежим!» Мы рванули прочь, не оборачиваясь. Позади раздался дикий рев, Но я знал, нас больше никто не преследует. Мы не останавливались, пока не выбрались к небольшой поляне, где воздух был чистым от магии. Лиам рухнул на колени, тяжело дыша. «Блин!» – выдохнул он. «Что это было?» Я сел рядом, сжимая в руках сердце разломов. «Я не знаю, я думал, ты мне скажешь». Леома бессильно посмотрел на меня. «Нет, первый раз вижу такую тварь». Мы замолчали. Я посмотрел на сердце разломов. Оно снова было спокойным. Но внутри у меня не было спокойствия. Мы продолжили путь. Но с каждым шагом я все больше ощущал, что лес не просто остается позади, а словно наблюдает за нами, ожидая момента, когда мы оступимся. Леом шагал впереди. Молчаливый и напряженный, лишь изредка бросая на меня взгляды, которые можно было трактовать как. Ты хоть понимаешь, во что мы влезли? Воздух постепенно становился суше, магическая влага исчезла, а почва под ногами поменялась с мягкого лесного ковра на плотную, почти песчаную поверхность. Мы вышли к низине, а впереди простиралась широкая полоса мертвой земли, серой, высохшей, покрытой тонкими трещинами, уходящими в бесконечность. «Что это за место?» – пробормотал Лием, останавливаясь. Я прищурился, оглядывая пространство перед нами. «Похоже на последствия разлома, но не совсем. Мы переглянулись. Обычные разломы оставляют после себя искаженную магию, разрушения, но не пустоту. Здесь же даже воздух был странным. Он казался разрешенным, словно пространство устало быть частью этого мира и медленно рассыпалось. «Нам это надо обходить, да?» уточнил я, надеюсь, что лиам скажет «Да, конечно, мы же не идиоты», но он осмотрел края пустоши, хмурясь, затем покачал головой. «Обход займет слишком много времени». Я вздохнул. «Тогда идем». Мы ступили на мертвую землю, и сразу все стало странно. Грунт не пружинил под ногами, а наоборот, казался ненастоящим, как будто мы шли по плотному воздуху. Ни пыли, ни звук от шагов, только тишина». Словно звук тоже отказался существовать в этом месте. Лем бросил на меня встревоженный взгляд, но ничего не сказал. Мы шли все дальше, пока я не понял, что почва двигается. Нет, она не трескалась и не меняла форму, просто двигалась. Мой сапог на мгновение утонул в земле, но когда я отдернул ногу, следа не осталось, будто я никогда туда и не ступал. «Это плохо», — пробормотал я. Лем кивнул, напрягаясь. «Давай-ка ускоримся». Мы рванули вперед, но стоило нам пройти еще метров десять, как пространство начало разваливаться. Первое, что я увидел, горизонт дрогнул. Линии пейзажа размылись, будто кто-то растер краски на холсте. И на секунду мне показалось, что я вижу пустоту за этим миром. «Лем!» – крикнул я, но слова прозвучали глухо, будто меня отдалили от реальности. Мир пошел волнами. Трава, кусты, остатки камней на краю пустоши вдруг потеряли цвет, превратившись в блеклые тени. Мое зрение будто запаздывало, не успевая за изменениями. И тут я понял. На нас воздействует магия. «Беги!» – рявкнул Лем. Я сорвался с места. Мы мчались сквозь пространство, которое больше не подчинялось привычным законам. Впереди я видел край пустоши, где мир еще был настоящим. Но он отдалялся с каждым шагом, как будто мы не двигались к нему, а оставались на месте. «Это петля!» – заорал я, пытаясь перекричать тишину. «Оно не дает нам выйти!» Лиам вдруг остановился. Его рука метнулась к кинжалу. «У нас есть магия!» Он резко полоснул по ладони, капля крови упала на землю, и мир дрогнул. Я увидел, как очертания окружающего пространства на миг замерли, будто вспомнили, что они реальны. «Кровь закрепляет существование!» – крикнул он. «Должен быть способ!» Я взглянул на сердце разломов, чувствуя, как его энергия пульсирует в так происходящему. Это не разлом, но магия здесь работает по тем же принципам. Я схватил артефакт и силой вдавил его в почву. Вспышка света разорвала тишину. И это действительно помогло. Все разом остановилось. Тени исчезли. Горизонт выровнялся. Воздух снова стал настоящим. Я задыхался, ощущая, как сердце разломов больше не дрожит в моих руках. Лем сделал шаг назад, взглянув на свою руку, где кровь все еще сочилась из пореза. «Я не хочу знать, что это было», – хрипло сказал он. «Я уставился на почву под ногами. Она больше не исчезала». «Согласен». Мы продолжили путь, хотя после всего случившегося мои ноги казались налиты свинцом. Голова еще слегка кружилась, а пальцы все еще чувствовали пульсацию сердца разломов. Будто артефакт сам пытался осмыслить, через что мы только что прошли. Лем шагал рядом, молча, задумчиво, изредка поглядывая на меня, словно хотел что-то сказать, но каждый раз передумывал. Солнце уже стояло высоко, но небо все равно выглядело размытым, будто реальность здесь до сих пор не решила, хочет ли она быть цельной. Мы шли по мягкому влажному мху, а позади оставались лишь легкие отпечатки сапог, которые быстро исчезали, поглощенные почвой. «Думаешь, оно действительно нас заметило?» Вдруг спросил Лем, не отводя взгляда от тропы впереди. Я приподнял бровь. «Кто оно?» «То, что пыталось нас стереть там, в пустоши». Я вздохнул, бросая взгляд на сердце разлома в сумке, которая все еще хранила внутри слабое свечение. «Если честно, не знаю, что было страшнее, само место или то, что за ним стояло. Но если кто-то или что-то использует такие аномалии намеренно, нам стоит быть осторожнее». Лем кивнул, его губы сжались в тонкую линию. «Мы вышли на более сухую местность, и теперь впереди нас расстилалась равнина» поросшая высокой травой, которая колыхалась от ветра, как будто тоже дышала. Лес остался позади, но ощущение наблюдения не исчезло. Скорее наоборот, оно только усилилось. Мы шли быстро, но осторожно, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Лес позади нас редел, открывая все большее пространство, но облегчение это не приносило. Чувство тревоги, словно липкая паутина, Прилипла к коже, и я не мог его стряхнуть. А потом опять начались странности. Возникла тишина. Полная, всепоглощающая. Трава перестала шуршать. Деревья застыли. Ветер замер. Даже мои шаги вдруг показались мне чужими. Лиам остановился первым. «Чувствуешь?» Голос у него был низкий, напряженный. Я кивнул. Секунду спустя тучи начали стремительно сгущаться. Наплывая на небо, будто темное море, разлившееся по горизонту, ветер резко сорвался с места, понесся по равнине, ударил в нос, сбивая с ног. Я инстинктивно закрыл лицо рукой. Что за черт? Лес исчез в темноте. Вокруг нас хлынул мрак. Не просто ночная тьма, а что-то полное, почти осязаемое. Ветер выл, скручиваясь в спирали, швыряя листья, пыль и мелкие ветки во все стороны. «Это необычная буря!» – крикнул Лиам, едва удерживаясь на ногах. Я пытался ответить, но следующий порыв отшвырнул меня в другую сторону. Я почувствовал, как что-то тянет меня назад, в пустоту. «Лиам!» – заорал я, но его уже не было видно. Буря поглотила его. Я попытался рвануть вперед, но ветер отшвырнул меня обратно, заставляя упасть на землю. Сколько времени прошло, я не знал. Буря бушевала, рвала пространство. Мир вокруг искажался, словно его пытались перемешать, переделать. Затем, так же внезапно, как началась, она исчезла. Тьма отступила. Я задыхался, пытаясь прийти в себя. Вокруг лес больше не шевелился. Ветер стих, но лема не было. Я огляделся. Лиам! Тишина. Я закусил губу. Поднялся на ноги. Лиам! Никакого ответа. Проклятие! Я прошел вперед, в том направлении, где он должен был быть. Лес выглядел так, будто ничего не произошло. Но я знал, он исчез не просто так. Я искал его почти час, но никаких следов. Я сжал кулаки, тяжело дыша. Буря, разорвавшая нас, была неестественной. Она что-то сделала с ним. Я же посмотрел на сердце разломов. Оно было холодным. Никаких реакций. Я глубоко вдохнул и стиснул зубы, поднял голову. Я мог ждать здесь, теряя время или идти дальше. Я знал одно. Если Лиам жив, я его найду. Но сначала мне нужно было выжить. Я сделал шаг вперед, теперь я шел один.